прекрасный париж андре маруа и андре лефевра известный писатель и член французской академии андре маруа его настоящее имя эмиль соломон вильгельм эрзок писал не только великолепные биографические книги его перу принадлежат также книги история франции и париж Последняя была издана на русском языке в 1970 году, и в ней писатель обращается к некой иностранке, которой он пытается объяснить, что такое Париж. Объяснить человеку, который много говорил о Париже, но никогда его не видел. Эта иностранка говорила о Париже с такой искренней любовью, что Моруа захотелось показать его ей, помочь ей обрести Париж, в котором она мысленно жила так долго. Отличная мысль! Ведь очень многие обожают Париж по чужим рассказам, по фильмам, по книгам, по картинам Писаро. Слова великих Нет никакой нужды описывать Париж, потому что большинство людей знают, что это за место, даже если никогда там не бывали. Карл Людвиг фон Пёльцин, немецкий писатель-мемуарист. Андре Моруа утверждает, что человек, подготовленный годами ожиданий и надежд, в настоящем Париже точно не разочаруется. Он пишет. Вы не разочаруетесь, ведь Париж совершеннее, многограннее, чем вы себе представляете. Я прошу вас провести в нем месяцы, может быть, годы, потому что одна из его прелестей — разнообразие. Климат Парижа умеренный, весна мягкая, сены поднимается, голубоватый туман, в воздухе словно блуждают частицы золота. Вокруг — по-детски чистое пространство. Голубое небо с его белыми неподвижными облачками напоминает небеса Будена. Лето не приносит резких изменений. Обычно в июле уезжают в деревню или к морю, но даже если вы останетесь в Париже, то не пожалеете об этом. Париж в августе великолепен. Он становится гордым-курортом. Жара не обжигает, а ласкает. Вы будете обедать на открытом воздухе в ресторанах болонского леса, на Елисейских полях, на Монмартре, в парке Монсури или в какой-нибудь деревенской харчевне на берегу Сены и Марны. С наступлением октября вы увидите, что вокруг вас жизнь бьет ключом, и вам будет безразлично, идет ли дождь, снег, или сияет солнце. Не знаю почему, но в любое время года Париж не кажется грустным, и серая, хмурая зимняя погода так же приятна, как легкое весеннее. Действительно, в то время, когда писал эти строки Андре Моруа, Париж был красив, и восхищение вызывало не роскошь, хотя и ее во французской столице предостаточно, а именно красота и порядок. В книге Андре Муроа читаем. Есть города с более строгой планировкой, чем Париж, потому что они строились десятилетиями на голой земле, в то время как Париж рос в течение веков, протягивая, подобно живому существу, свои конечности и щупальца по всем направлениям. История заставляла его много раз отражать натиск врагов, и она же наградила его прекрасными памятниками. Сама жизнь помогла народу-художнику вносить повсюду должный порядок. Андре Муруа соглашается с тем, что барон-осман в свое время допустил некоторые ошибки, но даже они ничего не испортили, так как гармония была достигнута почти без принесения в жертву исторических памятников. А что касается иностранцев, то многие из них, по мнению Андре Мруа оказавшись в парижской атмосфере, меняются. Но даже и те, кто никогда не ступал на парижскую землю, знают это. Точнее, думают, что знают. Потому что Париж — это столица мира, в которой буквально каждая улочка имеет свое лицо. Слова великих Париж для Франции больше, чем столица. Париж — это мозг этого огромного тела. Это вовсе не значит, что во французских провинциях нет выдающихся людей. В действительности коренные парижане занимают в стране место, соответствующее их числу. на все великие люди провинции получают признание только в Париже. Репутация действительно только тогда, когда она подтверждена Парижем. Андре Мруа, французский писатель. Андре Моруа любит Париж, и он пытается поделиться с читателями этой своей любовью. Но он умер в 1967 году, и, может быть, это даже хорошо, что он не видел того, что происходит в этом прекрасном городе в последнее время. Сейчас же парадокс заключается в том, что Парижем не устают восхищаться в основном те, кто никогда в нем не был то есть те, кто живут мифами и иллюзиями, навеянными произведениями искусства и старыми фотографиями, на которых нет уродливых небоскребов, пробок и просто какого-то невероятного количества понаехавших тут, не умеющих и не желающих хорошо говорить по-французски. К сожалению, это судьба любого большого города, и, например, Москва не исключение из этого грустного правила. Французский философ и социолог Анри Лефевр не зря называл сегодняшнюю Францию подражанием самым отвратительным чертам американской модели. Он писал, что нынешний Париж превращает омерзительные в рыночную стоимость и делает из рабства обычай. В своей работе «Другие Парижи» Анри Лефевр писал «Существует банальный Париж». Париж, который легко доступен для туристов, не только для них. Многие парижане принимают на веру распространенный образ своего города, доступного, презентабельного и, следовательно, нормального и самоочевидного Парижа. Культура не играет здесь большой роли. Сколько культурных в кавычках парижан довольствуется беглым просмотром Симониды Пари или различных еженедельников, чтобы узнать, что происходит в столице Франции. Слова великих Очарование Парижа овладевает вами внезапно, как только вы прикоснетесь к парижской земле. Но только в том случае, если вы знали Париж и любили его задолго до этой первой встречи. Для знающего Париж по книгам, по живописи, по всей сумме познаний о нем, этот город открывается сразу, как бы покрытый бронзовым отсветом его величавой истории, блеском славы и человеческого гения. Константин Паустовский, русский писатель. Проблема, по мнению Анри Ле Февра, заключается в том, что раньше все жили семьями и бок у бок соседями. Все отлично знали свой район, потому что ввели в нем, по сути, деревенскую жизнь или что-то вроде того. Каждый ощущал поддержку и мог рассчитывать на то, что ему подадут руку помощи. И раньше принято было говорить «как прекрасен мой Париж» и все говорили на одном языке. Сегодня все изменилось. В Париже, пишет Анри Лефевр, который теперь необычайно разросся, включив в себя многочисленные пригороды, проживают множество людей со всего света. Студенты, туристы, те, кто оказывается в нем проездом, и те, кто задерживается в нем на какое-то время, деловые люди и так далее. «Вавилонская башня» или «Великий Вавилон». И вот Париж уже превратился в монструозный город, в котором каждый имеет некий свой путь и не слишком хорошо знаком с остальными. А что же с образом города, столь дорогого и близкого Андре Мруа? Анри Лефевр признает, что бродить по современному городу, погрузившись в думы одинокого прохожего, приятно, но не более того. И вскоре такое занятие наскучивает, если оно не сочетается с другими интересами и проявлениями любопытства. А посему… Для большинства людей образ города ограничивается банальностями, касающимися больших магазинов, мест, которые они посещают или которых они избегают. В итоге неоднозначность и сложность парижской реальности сводится к простой схеме. В своё время монументы играли важную практическую роль. Они организовывали окружающее пространство и притягивали или отталкивали чётко определённые категории людей. Типичный пример — Эйфелева башня. Она, как уже говорилось выше, стала символом, стала иконой Парижа. Она находит отражение во всевозможных открытках, магнитиках и прочих более или менее китчевых объектах. Эйфелева башня, ее знают все, включая тех, кто в Париже не был никогда. Это ориентир, легко запоминающийся образ. И в этом смысле Эйфелева башня имеет соперников, также предлагающих себя на роль иконы. Собор Парижской Богоматери, Триумфальная арка и так далее, и тому подобное. Но рядом, пишет Анри Лефевр, находится банальный, обычный Париж, и он уже за пределами ментальных образов. И такой Париж нравится далеко не всем. Это достаточно монотонные виды, одинаковые улицы с почти одинаковыми фасадами. И чтобы понять настоящий Париж, нужно время и нужно желание. Анри Лефевр пишет. Что лежит за этим зрелищем, за этой декорацией? Что скрывают эти прямые улицы? Нутро зданий за этой украшенной поверхностью содержит немало сюрпризов. Всякий, кто проникнет за эту ширму, откроет нечто совершенно иное, иногда очаровательное, но гораздо чаще никчемное. Короче говоря, вещи, которые не видны прохожим через окна. В каждой квартире формальные комнаты, где производится прием посетителей, гостиная, столовая, комнаты, окна которых выходят на улицу, скрывают комнаты, в которых ведется повседневная деятельность, считающаяся недостойной дневного света, даже постыдной. Кухня, ванная комната, туалет и так далее. Выстраивание перспективы сопряжено с инсценировкой повседневной жизни. Оно организует ее. Сцена определяет бесценное, то, что должно быть не здесь, а там. Мы не раздеваемся на улице или в гостиной. Мы занимаемся любовью на супружеском ложе, как принято считать. Мы едим в столовой, но мы не готовим в ней. Распределение ролей в повседневной жизни не является функциональным в функционалистическом смысле, но оно необычайно жестко определяет деятельность в пространстве с целями камуфляжа и представления в квазитеатральной манере. Обстановки и стили мебели, остекленный кабинет, двуспальная кровать, комод, сервант, стол и так далее подчиняется этому привычному порядку, подчеркивать его, монументально организуя пространство вплоть до малейших деталей. И этот порядок скрывается, но также раскрывается в силу своей предписанности фасадом. Фасад, таким образом, обладает множеством свойств. Это не просто более или менее украшенная поверхность. Он характеризует образ жизни. Он определяет городское пространство и его использование. То, каким образом оно используется. Он обладает властью. По мнению Анриля Февра, нынешний Париж — это вездесущий и замаскированный город. И вряд ли кто-то из выходцев из Северной Африки способен понять и во всех красках описать его. Вот и получается, что очень трудно теперь описать Париж без обращения к прошлому, без впадения в ностальгию и сожаление о потерянном рае. Только вот все эти сожаления не имеют отношения к действительному прошлому ведь примерно еще 100-150 лет назад вместе с красотой в трущобах Парижа царствовал туберкулез. Однако, если все же как-то абстрагироваться от всего этого, то тот Париж, который воспет Бальзаком, поистине великолепен. А Онуреде Бальзак в своей человеческой комедии писал о французской столице так. «Париж — это настоящий океан». Бросьте в него лот, и все же глубины его вам не узнать. Обозревайте и описывайте его, старайтесь как угодно, сколько бы ни было исследователей, как невелика их любознательность, но в этом океане всегда найдется нетронутая ими область, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовище, нечто неслыханное, упущенное водолазами от литературы очень точно подмечены. И при желании в современном городе еще можно найти какой-нибудь тупичок Монмартра, где сохранился прежний Париж. Но, к сожалению, эти тупички не входят в стандартные туристические маршруты, и приехавших в Париж больше привлекают помпезные Елисейские поля, дикий по своей уродовости квартал Дефанс, аналог «Московского сити», и витрины какой-нибудь «Авеню-Монтень», аналог московских «Гума» и «Цума». Однако можно, если есть время, которого у «Триста» почти никогда нет, взять книгу Андре Муруа и пойти с ней, как с путеводителем, куда глаза глядят. Писатель рекомендует, обращаясь к своей иностранке. Бродите. Доверьте своему инстинкту. Только так можно узнать город. Конечно, памятники нужно знать, но ограничиться только ими нельзя. Я показал вам Париж таким, каким его видят все. От вас самой зависит создать себе свой Париж. Одна из моих студенток-американок, она была из Калифорнии, могла писать подробно все витрины улицы Жакоб или Университетской. Книжные магазины, антикварные магазины с их позолоченными стенными часами, изделиями из опала и слоновой кости, переплетами с гербами, миниатюрами, пастушками из саксонского фарфора. У нас нет, — говорила она, — этих изумительных старинных улиц. Пусть у других городов тоже есть своя поэзия, но мы так впитали в себя очарование французских книг, что только в Париже нам все время кажется, будто мы все это уже видели. Некогда римляне, как, например, Цицерон, чувствовали себя в Афинах как дома, а мы чувствуем себя как дома в Париже. Таковы столицы с ярко выраженной духовной жизнью, столицы духа столица духа. Да, это сказано точно. Это не значит, что все оригинальные мысли рождаются в Париже. Вовсе нет. Но, по-видимому, именно здесь они обретают свою форму. Парижские разговоры, блестящие и вместе с тем глубокие, вначале вас смутили, сбили с толку. А теперь – Вы говорите мне, что отныне не можете обойтись без них. Столица вкуса. Я вам говорил о парижских мастерах и о том, почему власть их творчество так постоянны. Но вкус проявляется у нас и в другом. Мне очень нравилось что вы оценили по достоинству не только наши знаменитые рестораны, но и те маленькие, скромные по виду ресторанчики, в которых хозяин сам готовит и сам хлопочет об изысканности блюд. И не надо думать, что эта взыскательность, изысканность расслабили наши характеры. Разве Париж, столица вкуса, не является также и столицей свободы? Несколько лет назад, во время оккупации, когда многие американцы тянули меланхолическую жалобу «Последний раз, когда я видел Париж», я произнес им краткую речь на тему «В следующий раз, когда вы увидите Париж». «В следующий раз, когда вы увидите Париж», — сказал я им, — «он будет таким же красивым, каким вы его запомнили». Его памятники сохранят свои чистые линии, и все останется на своих местах. Золотые трофеи на куполе дома инвалидов будут сверкать тем же матовым блеском. Эти два прелестных дома из розового кирпича все так же будут стоять при входе на площадь Дофина. Парижан вы найдете похудевшими, ослабевшими, но не потерявшими ни остроумия, ни здравого смысла, ни мужества. Париж — город большого сердца. Париж пылкий и непокорный. Париж оккупированный, но не завоеванный. Вот что вы вновь увидите, мои американские друзья, когда в следующий раз приедете в Париж. И вот, мой друг, вы именно это здесь увидели, и отныне, каждую весну, вновь захотите посмотреть и еще лучше узнать».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 Расстройство тем, что опять было мало времени, что опять пробегал в суете по магазинам и по ключевым точкам. А настоящий Париж, который точно не разочарует, невозможно узнать за несколько дней. В Париже нужно жить долго. Как писал в своем романе «Остров Крым» Василий Аксенов, приезжаешь в Париж и никуда не торопишься. это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 С Парижем я встречаюсь, как встречаются с любимой женщиной, но в конце, когда все слова уже сказаны. «Эй, Париж, что ты там говоришь? Париж, скажи мне, что я люблю». Ответа нет, только старые стены отзываются печальным эхом. «Париж». Слова великих. Париж долгие годы был целью моих устремлений, и восхитительное ощущение, с которым я впервые ступил на его мостовые, казалось мне гарантией того, что и другие мои желания будут также удовлетворены. Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик.